Глава 30. Молодой мужчина поправил надвинутый на лицо капюшон толстовки и встал так, чтобы видеть приближающийся поезд и неровную линию пассажиров метро. Руку жгло чуть повыше запястья, значит, его подопечная где-то рядом. Он внимательно огляделся. Рядом стояли женщины в белых платочках и длинных серых юбках. Чуть подальше парни в камуфляже Вот бабочками порхнули девушки юные, яркие, громко обсуждающие затяжную холодную весну. Мужчина подошёл ближе, надеясь или страшась того, что его Роза будет среди этих воздушных созданий. Но нет. Ощущение браслета померкло, значит, нужно идти в другую сторону. Он повернулся и сразу понял, уехала. Он опять не узнал, кто она. Вздохнув, мужчина потёр запястья и повернулся к эскалатору. Пора домой, делать здесь больше нечего. Егор Ломов родился в лихие 90-е. Мама технолог на ткацкой фабрике, отец инженер по наладке оборудования на той же фабрике. Жили скромно, выживали за счёт бабушкиного домика в деревне, но маленький Егор этого не помнил. Для него лето было прекрасной порой: ягоды, рыбалка, огурчики с грядки и парное молоко от бабулиной коровы Милки. Всё было замечательно до последнего лета перед школой. В первый же день, пока родители ещё не уехали, он вскочил на раздолбанный отцовский школьник, помчался по улице и влетел в борт сдающего задом грузовика. Сильный удар головой, причитание о бабушке, город, кома. Именно тогда в вязком туманном полусне маленький Егор Ломов впервые увидел девочку. Маленькую, чумазую, но такую хорошенькую. Он считал себя взрослым парнем и сестрёнку у мамы с папы не просил, а тут ему почему-то захотелось такую вот девчонку рядом. Он бы собирал для неё самую сладкую малину, отгоняй муравьёв, делился бабулиными плюшками и даже дал бы ей покатать новую пожарную машину, подаренную на Новый год. Кто-то хмыкнул в его сней и сказал бесплотным странным голосом: Ты не меняешься, страж. В этом воплощении у тебя будет возможность спасти её. Не упусти. Егор, конечно, ничего не понял. Досмотрел историю Розы и дила на как страшную сказку и проснулся. Над ним нависало заплаканное лицо мамы и серое от тревоги лицо отца. Пробуждение ребёнка из комы они восприняли довольно бурно, но вскоре успокоились. мальчика не стали держать в больнице покрутили потыкали прописали курс витаминов и выписали Отли это остался ещё большой кусок, но испуганные родители в деревню его не отпустили, оставили в городе запретить кататься на велосипеде. При этом дома его не запирали. Однако городская окраина, где они жили, летом пустела, дети разъезжались в лагеря и к бабушкам, родители пропадали на работе или на огороде, только редкие мамочки с колясками уныло прятались в тени разлапистых клёнов. Егор пошатался по улице, попинал траву и вдруг увидел скромную чёрную вывеску с золотыми буквами на соседнем доме. Читать он уже умел, поэтому, забавляясь, собрал буквы в слова: Детская городская больница номер 3. Мальчику стало любопытно и боязно. Зайти он бы, наверное, не решился, но дверь открылась, атуда вышли две девочки школьного возраста и болтая спустились по ступеням. А в руках они держали книги. красивые книги. Это Егор и покорило. Он осторожно потянул на себя дверь и вошёл. Узенький предбанник, а потом такой же узкие коридоры и строгая женщина в очках. Ты пришёл записаться в библиотеку, мальчик? Сколько тебе лет? 7, ответил Егор. Нужно, чтобы родители заполнили эту бумагу. Женщина сунула ему тонкий листок с печатным текстом и пропусками. А просто посмотреть можно? Можно, идём, я тебе всё покажу. Вот так Егор познакомился с заведующей детской библиотекой Аллой Николаевной. Она показала ему большую комнату, заставленную шкафами с книгами, и ещё одну маленькую, в которой книги лежали на столиках и стояли в ящиках. Ещё была комната со столами и стульями читальный зал. После прогулки по комнатам Алла Николаевна разрешила Егору выбрать книгу и почитать её в читальном зале. Он нашёл волшебника из изумрудного города и нырнул в него с головой. Очнулся, когда Ала Николаевна загремела ключами. Егор встал, с сожалением взглянул на недочитанную книгу. "Приходи завтра с бумагой от родителей", сказал ему библиотекарь. "Тогда сможешь брать книги домой". Егор потрогал листочек в кармане и помчался ужинать, чувствуя, как гудит пустой живот. Бумагу родители подписать забыли, и мальчик снова читал в читальном зале. Его не гнали напротив, подсовывали интересные книжки. Самыми грустными днями в это лето стали понедельники, выходные дни в библиотеке, а ещё санитарные дни и праздники. В конце августа отец, вспомнив о просьбе сына, и заполнил бумагу. Для Егора завели постоянный формуляр и торжественно вручили первую книгу на руки. Однако он уже так привык читать в библиотеке, что не отказался от своей привычки, даже когда пошёл в школу. Просто приходил в читальный зал после школы, делал уроки, читал, и шёл домой в торопливых осенних сумерках, чтобы успеть съесть остывший обед. В декабре мама внезапно округлилась и стала оставаться дома. Теперь в библиотеку Егор заходил не чаще двух раз в неделю. Приходилось после школы идти домой, есть обед и делать уроки дома. Впрочем, мама не особенно следила за выполнением заданий. Она расчехлила громоздкую нажную швейную машинку и что-то шила, периодически вставая и потирая большой живот. В феврале отец отвёз маму в больницу, и её не было несколько дней. Дом остало пустой и напряжённый, поэтому Егор снова проводил всё свободное время в библиотеке. Потом вернулась мама с маленькой сестрой. Её назвали Вероника, и этот опящий красный комок окончательно отлучил мальчика от дома. Теперь уроки можно было делать только в библиотеке, дома было слишком шумно, пахло мокрыми пелёнками, молоком и кашей. Матери было только легче, если Егор задерживался в библиотеке, а у мальчика появился новый повод отдалиться от семьи. Когда он учился в 3 классе, какой-то неведомый спонсор пожертвовал в библиотеке несколько списанных компьютеров. Они были громоздкими, гудящими, занимали много места, но вызывали у мальчика восторг. А поскольку его уже знали как прилежного ученика и читателя, ему дозволялось чаще к другой посидеть за компьютером в читальном зале, пока библиотекари занимались делами в основном фонде. В новогодние каникулы библиотека не работала, но Егор не скучал. Он умудрился простыть на ёлке в школе и заболел так сильно, что родителям пришлось вызвать скорую, чтобы сбить температуру. После укола мальчик провалился в глубокий сон и увидел в нём незнакомую страну. Прекрасные каменные дома с галереями, апельсины, растущие прямо на деревьях, журчащие фонтаны, яркие голоса. Он проснулся и спросил у матери: "А есть такая страна Италия?" "Конечно, есть", удивилась она вопросу и принесла сына в кровать карту мира, напечатанную в атласе по окружающему миру. "Вот, смотри, она напоминается пожок". За каникулы Егор прочитал всё, что нашёл об Италии. Даже Томик не весть как попавший в книжный шкаф итальянских сказок, а потом с нетерпением ждал начала учёбы, чтобы поискать книги в библиотеке. Книги нашлись, много. Ещё больше интересного нашлось в интернете. Школу подключили к федеральной программе, и на школьников обрушилась лавина информации. Плюс телевизор, плюс журналы. В какой-то момент Егор понял, что поплыл, и отложил своё увлечение Италией. отдохнул отоспался, повозился с сестрой, и когда она такая маленькая и тёплая уснула на его плечи, увидел новый сон про чумной Париж. Время шло, примерно раза в год Егор видел сон, который выбивал его из колеи, заставлял бросать прежние увлечения и погружаться в историю, культуру и жизнь людей прежних эпох. Не всегда это было интересно, порой утомительно и страшно. Но вот в день своего восемнадцатилетия Он увидел последний сон про вторую мировую войну. Проснулся в поту, подошёл к окну и спросил себя вслух: "Что дальше?"